Она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от коровая. — А куда бабушка ушла? — Внука хоронить. — Его в землю зароют. — А как же? — Зароют. Я сказал матросу, как зарыли живых лягушек, хранятся. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал. — Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь, — сказал он.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 Эко неуемное племя! И взрослые, и дети, все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим среди них. Даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему. Опасливое любопытство. Дошли до конца съезда. На самом верху его